путешествие 18 -е. путешествие о котором я хочу рассказать по последствиям и масштабу было величайшим делом моей жизни я хорошо понимаю что мало кто мне поверит однако хоть это и выглядит парадоксом недоверие читателей лишь облегчает мою задачу ибо я не могу утверждать будто исполнил задуманное образцово сказать по правде получилось довольно скверно И хотя напортачил не я, а завистники и невежды, совавшие мне палки в колеса, мне от этого не легче. Так вот, путешествие, мною предпринятое, имело целью сотворение Вселенной. И не какой-нибудь новой, особенной, которой прежде не было. Отнюдь. Имелось в виду та самая Вселенная, в которой мы живем. Утверждение, как будто бессмысленное, даже бредовое. Но можно ли сотворить то, что уже существует, и притом существует так долго и безусловно? Читатель, пожалуй, решит, что речь идет об экстравагантной гипотезе, согласно которой, кроме Земли, до сих пор ничего не было, а все галактики, Солнце, Звездные Тучи и Млечные Пути были всего лишь фатоморганой. Но и это не так. Я действительно создал все, абсолютно все, и Землю, И всю остальную Солнечную систему и метагалактику, чем, конечно, до некоторой степени мог бы гордиться, если бы сотворенное мною не имело столько изъянов. Отчасти речь идет о качестве исходного материала, но прежде всего о живой материи во главе с человеком. С ним-то и связаны мои наибольшие огорчения, лица, которых я еще назову поименно, вмешались в работу и запороли ее, но это никоим образом не снимает вины с меня. Следовало тщательней все распланировать, проконтролировать, предусмотреть. Тем более, что теперь ничего не исправишь и не усовершенствуешь. Начиная с 20 октября прошлого года, я принимаю на себя ответственность за все, решительно все, конструкторские недоработки мироздания и вывихи человеческой природы. От этого мне никуда не уйти. Все началось три года назад. когда профессор Тарантога познакомил меня в Бомбее с неким физиком славянского происхождения. Он гостил там в качестве приглашенного профессора, visiting профессор. Ученый этот, Солон Разглыба, свыше 30 лет занимался космогонией, отраслью астрономии, которая исследует происхождение и обстоятельства возникновения Вселенной. Углубившись в предмет, он пришел к математически точному выводу, который потряс его самого. Как известно, в теории космогенеза существуют два основных подхода. Согласно первому, вселенная существует вечно, то есть не имеет начала. Согласно второму, вселенная возникла когда-то там и притом взрывообразно, благодаря взрыву проатома. В обоих случаях перед теорией возникают огромные трудности. Если говорить о первом подходе, то наука получает все больше доказательств того, что видимый космос имеет определенный возраст. А если что-то имеет возраст, нет ничего проще, чем путем обратного счета дойти до момента, в котором этот возраст был равен нулю. Вечный космос такого нуля, то есть начала, иметь не может. Поэтому под натиском новых фактов большая часть ученых склоняется к выводу, что Вселенная возникла это к 15-18 миллиардов лет назад. Вначале было неведомо что, какой-нибудь или проатом, или как там его называют, которое взорвалось, породив материю вместе с энергией. Звездные облака, вращающиеся галактики, темные и светлые туманности, плавающие в разреженном газе, пронизанном излучением. Все это вычисляется очень точно и очень изящно. При условии, что никто не догадается спросить, а откуда, собственно, взялся этот самый проатом. Ибо на этот вопрос ответа как раз и нет. На придуманы, конечно, всякие уловки и отговорки, но ни один уважающий себя астроном ими не удовольствуется. Прежде чем взяться за космогонию, профессор Разглыба изучал теоретическую физику, в особенности феномены, связанные с так называемыми элементарными частицами. Когда же он углубился в новую проблематику, в его уме вскоре составилась следующая картина. Вселенная, безусловно, имела начало. Она, вне всякого сомнения, возникла из одного проатома 18,5 миллиардов лет назад. Но вместе с тем, проатома, из которого она вылупилась, быть не могло. И впрямь, кто бы его подбросил туда, на совершенно пустое место. В самом начале не было ничего. Если бы что-то было, оно, ясное дело, сразу стало бы развиваться, и космос возник бы гораздо раньше, а точнее, бесконечно раньше. С чего бы этому первичному проатому вековать, вековать и вековать неведомую пропасть лет, безжизненно и безмолвно, даже не шелохнувшись? И что, скажите на милость, вдруг встряхнуло и растормошило его настолько, что он вдруг разбух и раздулся в такую громадину, как универсум? Ознакомившись с теорией С. Разглыбы, я начал расспрашивать его о том, как он натолкнулся на это открытие. Такого рода вещи всегда меня увлекали, а трудно представить себе сенсацию большую, нежели разглыбинская космогоническая гипотеза. Профессор, человек по натуре тихий и невероятно скромный, признался, что он просто-напросто мыслил неприличным манером, неприличным с точки зрения ортодоксальной астрономии. Каждому астроному известно, что на атомном зернышке, из которого мог произрасти космос, запросто зубы пообломаешь. И что же они с ним делают? Да ничего, просто обходят его подальше. Обходят, потому что так им удобнее. Разглыба напротив, не побоялся уйти с головой именно в эту проблему. По мере того, как он накапливал факты, рылся в библиотеках, строил модели, окруженные громадами самых шустрых компьютеров, Он все отчетливее видел, что здесь зарыта собака. Да еще какая собака! Сначала профессор надеялся, что исходное противоречие удастся как-то сгладить, а то и совсем устранить. А оно между тем разрасталось. Все факты говорили о том, что космос и впрямь возник из одного атома. Но они же говорили о том, что такого атома не могло быть. Тут, разумеется, напрашивалась гипотеза Господа Бога. Но ее Разглыба из рассмотрения исключил, как слишком уж крайнюю. Помню улыбку, с которой он говорил мне, не стоит сваливать все на Господа Бога, и тем более это не занятие для астрофизика. Размышляя так месяцами, Разглыба наконец вспомнил о прежнем предмете своих занятий. Спросите, если не верите, любого знакомого физика, и он подтвердит вам, что некоторые явления в микромире происходят как бы в кредит.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 А из них вышло, что это вполне возможная вещь. Энергия электрона, движущегося против течения времени, будет все возрастать. А когда электрон вылетит за начало Вселенной, приобретенная по дороге энергия взорвет его изнутри. Причем в момент взрыва эта частица будет располагать ресурсами, в точности покрывающими сумму долга. И тогда мироздание будет спасено от банкротства, существуя отныне уже не в кредит. Теперь оставалось подумать о практической стороне предприятия, имевшего целью узаконить Вселенную, а вернее сотворить ее. С. Разглыба, будучи человеком кристально честным, в беседах с профессором Тарантогой, а также со своими ассистентами и сотрудниками, неоднократно подчеркивал, что идея сотворения мироздания принадлежит мне, и в сущности это я, а не он, должен называться как творцом, так и спасителем мира. Я упоминаю об этом не для того, чтобы похвастаться. Скорее наоборот, похвалы и дифирамбы, которых тогда в Бомбее я наслушался вдоволь, боюсь, вскружили мне голову, а в результате я не проследил за работой, как следовало бы. Я, к несчастью, почил на лаврах, по наивности полагая, что главное сделано усилием мысли, а с техническими вопросами справиться и без меня. Роковая ошибка. Все лето и немалую часть осени мы с профессором Разглыбой определяли параметры, то есть свойства и качества того, что должно было проклюнуться из электрона, нашего космического зерна. Собственно, лучше было бы назвать его творящим боезарядом, поскольку техническая сторона дела выглядела так. Мартирой, нацеленной на начало времени, нам послужил огромный университетский синхрофазотрон, соответствующим образом перестроенный. Всю его мощность, сфокусированную на одной единственной частице, в том самом творящем электроне, предполагалось высвободить 20 октября. Профессор разглыбо настаивал, чтобы именно я, как автор этой идеи, сделал миротворящий выстрел из хрономартиры. И коль уж подворачивался такой небывалый, единственный в истории случай, было решено, что из нашей махины, нашего миромета, вылетит не первый попавшийся заурядный электрон. А частица, переделанная, перекроенная, перелицованная так, чтобы из нее возник космос, во всех отношениях более пристойный и доброкачественный, нежели существующий ныне. Особое внимание мы уделили тому побочному и отдаленному результату космотворения, которым должно было стать человечество. Конечно, запрограммировать в одном электроне, запихнуть в него такую адскую массу управляющей и контролирующей информации – дело нелегкое. И я не стану утверждать, будто сделал все сам. Разделение труда между мной и профессором Разглыбой состояло в следующем. Я разрабатывал улучшения и усовершенствования, а он переводил их на точный язык физических параметров, теории вакуума, теории электронов, позитронов и прочих многочисленных тронов. Мы также устроили нечто вроде инкубатора или питомника, в котором покоились надежно изолированные опытные частицы. Из этих частиц нам предстояло выбрать одну, наиболее удачную, а из нее, как я уже говорил, 20 октября должна была родиться Вселенная. Сколько прекрасного и даже, не побоюсь сказать, совершенного я спроектировал в те горячие дни. Сколько ночей просидел я над грудами физических, этических, зоологических сочинений, чтобы собрать воедино в один кулак самую ценную информацию, которую профессор затем На рассвете заносил в электрон наш вселенский зародыш. Мы добивались, в частности, того, чтобы космос развивался гармонично, а не беспланово, как до сих пор. Чтобы его не сотрясали взрывы сверхновых, чтобы энергия квазаров и пульсаров не транжирилась так бестолково, чтобы звезды не потрескивали и не коптили, как огарки с подмокшим фитилем. Чтобы межпланетные расстояния были поменьше, и космоплавание благодаря этому стало более совершенным средством общения и сплочения разумных существ. Долго пришлось бы рассказывать обо всех улучшениях подобного рода, разработанных мною всего лишь за несколько месяцев. Да и не это самое главное. Надо ли пояснять, что больше всего я потрудился над человечеством? Чтобы улучшить его, я изменил основополагающий принцип естественной эволюции. Как известно, эволюция это либо массовая обжираловка, когда сильные за обе щеки уплетают тех, кто послабее, то есть зооцид, либо сговор слабейших, которые берутся за тех, кто сильнее изнутри, то есть паразитизм. В нравственном отношении безупречны лишь зеленые растения. они живут за собственный счет, заведенный в солнечном банке. А потому я замыслил хлорофилизацию всего живого и, в частности, набросал проект человека, Лиственного. Поскольку тем самым высвобождался живот, я перенес туда нервную систему, соответственно, ее увеличив. Конечно, располагая лишь одним электроном, все это я делал не напрямую. По договоренности с профессором я установил в качестве основного закона эволюции в новом необремененном долгами космосе правило приличного поведения каждого организма по отношению ко всем остальным. Кроме того, Я разработал гораздо более эстетичное тело, более деликатную половую жизнь и много иных усовершенствований, которые даже не стану перечислять, ибо сердце обливается кровью при одной только мысли о них. Скажу лишь, что в конце сентября была готова миротворящая мартира и ее электронный заряд. Но еще оставались некоторые весьма сложные вычисления, которыми занялся профессор и его ассистенты. Ведь наведение на цель во времени, а вернее, С небольшим перелетом за начало времени задача, требующая исключительной точности. Разве не должен я был сидеть на месте, не отходя ни на шаг и приглядывая за всем, коль скоро на мне лежала такая чудовищная ответственность? Что поделаешь, я решил отдохнуть и отправился на морской курорт. Стыдно сказать, но все-таки признаюсь, комары меня просто заели. Я весь распух и мечтал о прохладных морских ваннах. И вот из-за этих чертовых комаров, но я не вправе сваливать собственную вину ни на что и ни на кого на свете. Перед самым отъездом случилась небольшая стычка между мной и одним из сотрудников профессора. Собственно, это не был даже сотрудник разглыба, а простой лаборант, хотя он и приходился профессору земляком. Звали его Алаис Кучка. Этот субъект, которому было поручено присматривать за лабораторными установками, ни с того ни с сего потребовал, чтобы и его включили в список творцов мироздания. Дескать, если бы не он, то Креатрон не работал бы как полагается, а если бы Креатрон не работал, то и Электрон не повел бы себя должным образом. И так далее. Я, понятно, поднял его на смех, а он, вроде бы отказавшись от своих смехотворных претензий, начал тайком строить собственные прожекты. Сам-то он ничего толкового сделать не мог, но сговорился с двумя случайными дружками, которые околачивались возле Бомбейского института ядерных исследований, рассчитывая на какое-нибудь теплое местечко. Это были немец Аст А. Рот и наполовину англичанин, наполовину голландец Вейлс Э. Вул. Как показало расследование, увы запоздавшее, А.